глава 48 Джейс поступкам своих собратьев ужаснулся даже Максим, который не теряя времени начал собирать свои манатки чтобы поскорее свалить из города. Что ж это его право. Хоть я и не пришел в восторг от того что этот кровосос приказал уничтожить лабораторию и склад со всем содержимым. Хорошо что парни по приказу Дена успели по максимуму вывести то за что уже заплатил марат. «Сейчас разборки с этим медведем мне совершенно ни к чему. Всю ночь я провел в офисе, а рано утром вместе с Дэном отправился по адресам, по которым жили семьи погибших людей. Нужно было выразить соболезнование и оказать финансовую помощь, которая, конечно, не вернет их близких к жизни, но хотя бы избавит от некоторых проблем первое время. Вообще данными делами обязан заниматься Нестеров-старший, но доверить деньги этому козлу я побоялся». К тому же сейчас Александр был занят тем, что отвечал на вопросы двух весьма суровых оборотней, пытаясь доказать, что не имеет никакого отношения к проделкам клыкастых чужаков. Но ведь кто-то же пригласил этих новообращенных упырей в гости, предварительно накачав их препаратом, от которого у вампов отключаются мозги и появляется невыносимая жажда крови. Смотреть на слезы убитых горем людей оказалось тяжелым испытанием. Сотню раз пожалел о том, что не отправил Дэна одного со всем этим разбираться. Раньше, когда я еще служил в департаменте, в моей обязанности не входило общение с близкими пострадавшего человека. С ними работали специалисты из отдела зачистки и работники лаборатории. К тому же на моей памяти не было такого количества погибших за одно нападение сверхов. Это пиздец какой-то. Выдохнул, потирая веки пальцами, когда наконец оказался в салоне своего автомобиля. Давно забытые эмоции нахлынули на сознание все разом, и от этого стало тяжело дышать. Когда-то я был частью системы, которая создана для того, чтобы защищать мир людей от зла, а теперь находился по другую сторону закона, где нет места мукам совести и жалости. Думал, что навсегда утратил способность сочувствовать и сопереживать кому-то но Виталина оживила мое сердце, а вместе с ним и прежнюю тягу к справедливости. Я бы на самом деле мог изменить этот город, расширить его возможности, сделать жизнь жителей более приятной и комфортной, но сохраню ли я такими поступками уважение тех, кто был со мной рядом, когда я по головам шел к власти, зарабатывая определенную репутацию? И самое главное, готов ли во второй раз изменить свою жизнь? хорошо помня боль от предательства. Ответить на эти вопросы я пока не мог, но понимал одно. Моя жизнь в руках Виталины, по которой я безумно истосковался. Взял в руки телефон, чтобы написать Виталине сообщение, и усмехнулся сам над собой. Я совсем разучился флиртовать через смс и не знал, что именно молодые девушки сейчас привыкли считать романтичными поступками. Безумно соскучился по тебе, моя сладкая. «Собирайся, у нас свидание. Заеду за тобой через час». Отправил сообщение и двинулся в сторону цветочного киоска, чтобы выбрать для своей девочки самый красивый букет. В планах еще был романтический ужин при свечах, а потом прогулка по ночному городу, которая в идеале должна была закончиться страстным сексом на заднем сидении моего авто. Ждал хоть какой-то реакции на свое сообщение. Но девушка снова не сочла нужным ответить, что, конечно, вызвало у меня раздражение. Но когда в трубке послышался слегка удивленный голос истины, я растекся по сиденью авто счастливой лужицей. Ты вроде хотела романтики или передумала? Не передумала. А почему тогда не отвечаешь? По-моему, я послал достаточно милые сообщения, сердечки там, словечки нежные а я не отвечаю на сообщения, которые пришли с незнакомого номера. Мало ли кто это, может, маньяк какой?» Хихикнула, довольная своим ответом. «А мне захотелось хорошенько отшлепать вредину, чтобы она, наконец, прекратила накручивать себя». «И мне не нужно делать одолжение, Джейс». «Вид, ну зачем ты все усложняешь?» «Я не усложняю. Просто ты даже на свидание пригласил меня так, словно приказ отдал». Тебе плевать на то, что у меня попросту могут быть другие планы. Или я устала и не хочу никуда ехать, к примеру. Захотел-приехал, захотел-забыл обо мне на целый день. Я скоро буду у тебя, и мы обо всём поговорим». Выдохнул, честно не горя желанием посвящать блондиночку в свои проблемы. Но иначе, увы, не получится заслужить ее доверие. «Нет, я сегодня занята» упрямо заявила, чем вызвала у меня недовольный рык. «Хорошо. Нахер свидание. Угостишь меня чаем и просто расскажешь, как прошел твой день». Устало выдохнул, понимая, что мне жизненно необходимо увидеть Виталину. Хоть на пару мгновений оказаться рядом с ней, чтобы успокоить сходящего с ума от тоски волка. «Вот видишь, мое мнение для тебя ничего не значит». Ты продолжаешь воспринимать меня как очередную куклу, которой можно в любой момент воспользоваться. Это неправильно, Джейс. Я тебя понял. Приятного вечера, Вита. Процедил сквозь стиснутые зубы и сбросил звонок. Пришлось припарковаться на обочине и выйти из машины, чтобы успокоиться и не попасть в аварию. Свою ярость я выплеснул сначала на машине, колеса которой долго пинал ногами, а потом добрался и до букета из ярко-красных роз. Я втаптывал красивые бархатные бутоны в асфальт, а чувствовал, что топчу собственное сердце. В грудине жаром пульсировала обида на самого себя, на свою звериную натуру за то, что та требовала засунуть свою гордость подальше и пойти на поводу у упертой девчонки, которая продолжала видеть во мне лишь жестокого монстра, лишившего бедняжку чести. И мне было крайне неприятно осознавать то, что Виталина не видела или не хотела видеть моих стараний наладить отношения. Она не хотела быть моей истинной парой. Не хотела быть моей. Только высшие силы решили иначе. И теперь у нас свиты лишь два пути. Либо быть вместе, либо сдохнуть по отдельности. «Глеб, цепляй Ивана со Стасом и дуйте за город. Надо ребят на посту сменить». «Координаты сейчас СМС-кой сброшу!» Рявкнул в трубку, когда немного успокоился и вернулся за руль. «Сегодня я собирался отпустить охрану, чтобы реально побыть с Виталиной наедине. Но вредная сучка разрушила все планы, культурно послав меня нахер».